Симона собиралась что-то сказать, но ее слова были покрыты криком раздавшем соусам Фойе. Резкий голос помощника режиссера выкрикивал в коридоре на все стороны, сейчас поднимают занавес. Это интересно. Три раза заговорила Симона, когда все утихло. И вы знаете, он к ней не ездит. Он берет ее к себе. Это должно быть недешево ему обходится Еще бы. Если хочешь приятно проводить время, бормотал прельер со злобой, вставая и оглядывая себя в зеркале с видом человека, который знает, что на него, засматриваются из лож. «Стучали уж, стучали!» — повторял тот же замиравший голос, проносясь по всем этажам и коридорам. Фонтан, которому было известно, как в первый раз устроилось дело между Нана и принцем, рассказывал эту историю двум женщинам, прижавшимся к нему и громко смеявшимся, когда он понижал голос, описывая некоторые подробности. Старый боск не шевелился, оставаясь совершенно равнодушным. Эти интриги его уже не интересовали больше. Он гладил большого рыжего кота сладко спавшего на скамейке, свернувшись клубком. Наконец он взял его на колени с добродушной миной старого короля. Кот выгнул спину и стал нюхать большую белую бороду старика. Но, должно быть, запах клея ему не понравился. Он возвратился на свое место и опять вернулся по-прежнему. Боск продолжал сидеть так же важно и сосредоточенно. «Это все равно. На твоем месте я взял бы шампанского из кафе. Там оно гораздо лучше», — вдруг проговорил он, обращаясь к фонтану, когда тот кончил свою историю. «Началось! Началось!» — послышался опять продолжительный и раздирающий крик помощника режиссера. «Началось! Началось!» Некоторое время этот крик разносился повсюду. Послышался шум поспешных шагов. В неожиданно растворившуюся дверь коридора ворвались звуки музыки и отдаленный гул — Потом дверь захлопнулась опять с глухим шумом. В фойе снова водворилась тяжелая тишина, как будто зала, смеющейся и аплодирующей публики, была за от него. Симона и Кляриса все еще говорили о нанах. Вот уж про нее нельзя сказать, чтобы она торопилась. Еще вчера она опоздала выходом, но все умолкли, когда в дверях показалась голова высокой девушки, видимо, кого-то искавшей. Заметив, что она не туда попала, она быстро направилась к концу коридора. Это была атласная в шляпке и под вуалью старавшаяся придать себе вид светской дамы. Порядочная сволочь пробормотал плюльер, видавший ее в течение целого года в театральном кафе. Симона тотчас же рассказала, что нана, -на узнала в Атласной свою прежнюю пансионскую подругу и теперь в ней души не слышит и все пристает к Борднаву, чтобы он той дал дебют. Э, — А, здрасте! — проговорил Фонтан, пожимая руки Миньону и Фошери, которые только что вошли. — Сам старый боск! протянул им руку, в то время как женщины целовались с Миньоном. «Какова сегодня публика?» — спросил Фошри. «Великолепная!» — ответил прельер «Стоит поглядеть, как они орут. Только слишком много буржуа». «Послушайте, друзья мои...» «Вам должно быть пора выходить», — заметил Миньон. «Да уже скоро». Впрочем, они все начинают только в четвертой сцене. Один только Боск встал, чувствуя инстинктом старого актера приближение своей реплики. «Действительно». В эту минуту показался в дверях помощник режиссера. «Господин Боск! Госпожа Симона!» — проговорил он. Симона быстро набросила на себя шубку и вышла. Боск, не торопясь, пошел за короной. Сразу надвинул ее на голову и, волоча за собой плащ, но твердой походкой отправился ворча с видом напрасно потревоженного человека. «Вы очень милы в последней хронике», — продолжал Фонтан, обращаясь к фошли «Только зачем вы пишете, что актеры тщеславны?» «Да, в самом деле». «Зачем ты это пишешь?» — крикнул Миньон, хлопая своими огромными руками по жидким плечам журналиста, который покачнулся от удара. Прюльеры клариса сдерживали смех. С некоторого времени весь театр забавлялся комедией, которая разыгрывалась за кулисами. Миньон... Досадуя на свою жену за ее каприз, бесяст на фошри, который ничего не вносил в его дом, кроме какой-то сомнительной известности, вздумал мстить ему, осыпая его различными знаками дружбы. Каждый вечер, встречая его на сцене, он наносил ему удар за ударом, как будто в избытке нежности. Фошри, чувствуя свое ничтожество перед этим колоссом, весь избитый должен был переносить удары и толчки с улыбкой, чтобы не ссориться с мужем Розы.